Она уходит. Площадь старинного города. Раннее, свежее утро. На площадь выходит замок наместника и несколько домов средневековой архитектуры с выступами и балконами. В арках, нишах и порталах лавчонки уличных торговцев. Сейчас они ещё пусты. Против замка наместника у решётчатых железных ворот стоит часовой с алебардой в руках. У одного из домов растет дерево. На площади, кроме часового, только один человек. Это горбун-караколь, метельщик. Он молод, движется легко, ловко и стремительно, несмотря на свой гор. Лицо у него веселое и красивое. К шляпу воткнуто несколько ярких перьев. Куртка украшена веткой цветущей яблони. Караколь-караколь. метёт площадь и поёт. Моя метла в лесу росла. Росла в лесу, зелёная. Ещё вчера Анна была вчера, на ней роса. на ней ней роса, сидели नी она слыхала голоса. Я метла в лесу росла над речкой говорили фай Ещё вчера она была часовой, укажающий, ударяет о землю алебардой. Вот как. И петь за работы нельзя. Может быть, господин наместник и птицам запретил петь? Нет. Поют по-прежнему. Только они одни и остались вольными в нашем городе. Всё переменилось у нас за последний год. Эти чужеземцы, такие неряхи, площади не узнаешь с тех пор, как они сюда пожаловали. Ну да ничего, все это мы выметим, выметим. Настанет время, весь ссор уберем, и опять будет у нас чисто и хорошо. А не угодно ли вам немного посторониться, почтенный? Часовой замахивается на него алебардой. Не угодно? Ну как хотите, ссор к ссору.